Глава шестьдесят пятая. Дракон и золотая рыбка. Дракон с сомнением посмотрел в ведро и почесал затылок. Что делать дальше, он решительно не понимал. В ведре сидела золотая рыбка. «М-да, ситуация», — протянул он. Рыбка согласно кивнула и развела плавниками. Мол, да, согласна, ситуация, патовая, можно сказать. «И что будем делать?» риторически вопросил ящер, вглядываясь в ведро. «Ну?» — рыбка вынырнула из воды и поправила корону. «Можем ограничиться взаимозачетом?» «А какая мне с этого корысть?» — скаридно уточнил он. «Должен, ничего не будешь». Не менее ершисто ответили ему. Дракон задумался. В рыбкиных словах было рациональное зерно, тем более зная ее своенравный характер. «Скучно все-таки взаимозачетом», — сказал он. «Считай, встречи и не было». «Ну, тогда загадывай свои желания», — зевнула рыбка и ушла на глубину ведра, лишь хвостом на прощание махнула. «А что сразу я?» — удивился ящер. «Нет уж, ты первая». «Эй, ты чего?» — от удивления она наколдовала небольшую волну и вознеслась над ведром. «Впервые я вижу, чтобы от желания отказывались, а уж чтобы мне отдавали». «Не первый день на свете живу», — проворчал он. «А то я не знаю, как ты желания исполняешь». В лучшем случае, по итогу разбитая корыта, а иногда и вовсе получишь, что просил, а не хотел. «Да разве ж я!» — начала была рыбка и осеклась под насмешливым взглядом дракона. «Сам понимаешь, собрат по волшебству, что люди они такие, подарков не ценят, дарителей тоже, и все норовят потом тебя на посылки отправить, так что...» — развела она плавниками. «Согласен, коллега!» — кивнул тот и задумался. Ну тогда я желаю набор продуктов для пикника, клетчатый плед и прозрачный аквариум. А аквариум-то зачем? — выпучила глаза рыбка. Но ты же тоже будешь на пикнике, — пожал плечами ящер. А в ведре неудобно. Тогда готово. Рыбка махнула хвостом, и мигом появилась требуемое Ведро заштормило. Она смущенно хихикнула и пояснила. Прости, небольшая побочная реакция. Бывает, — кивнул он и посмотрел на небо. Скоро полдень. Второе мое желание — хороший пляжный зонтик. Рыбка махнула хвостом. Ну а третье желание — выбирай сама. Дракон аккуратно перелил ее из ведра в круглый аквариум на высокой подставке. — Как ты относишься к ненавязчивой музыке? — уточнила она, разминая плавники. — Хорошо отношусь, — заверили ее. И из ниоткуда полилась легкая струнная мелодия. А вот теперь можно и пообщаться в неформальной обстановке сказал ящер, сооружая бутерброд. Рыбка согласно кивнула. «Всегда приятно пообщаться с хорошим человеком, даже если он дракон».